Глава одиннадцатая Следуя за девушкой, как привязанный барашек, я пыталась хоть немного понять, что она говорит, но даже отдельных слов разобрать не получилось. Несколько раз мелькнуло имя колдуна, но в каком контексте все это было сказано, я не понимала. Когда мы подлетели к очередному небольшому шатру, украшенному черно красными узорами, я все же потянула за руку эту неугомонную девушку, заставляя остановиться. На меня посмотрели удивленные огромные глаза, и поток слов повторился вновь, вызывая легкое головокружение. Строго подняв ладонь, я свела брови, вспомнив, что такая манера лучше всего работала с детьми. «Я тебя не понимаю», – произнесла громко и четко, выговаривая слова. Черные брови взлетели вверх. «Не понимаю», – повторила красавица медленно, чуть склонив голову. Лицо выражало такую смесь эмоций, что я невольно улыбнулась. Какое живое создание! Через несколько мгновений серьезных раздумий девушка просияла улыбкой, явно решив задачку. «Ты не говорить, я говорить, я учить». «Ты знаешь мой язык?» «Знаешь. Плохо, но говорить». Было видно, что слова подбираются с трудом, собираясь только в короткие фразы, но это уже было что-то. «Я — дучимэ, эргет — брат». «Теперь понятно». Впрочем, я догадалась еще раньше по схожести черт и тому, как смело и легко себя вела девушка в общении. Проведя рукой, окидывая пространство вокруг, я вопросительно подняла брови. «Куда идем?» Показалось правильным говорить с Дучиме теми же простыми выражениями, чтобы нам обеим было легче. «Ко мне! Жить рядом! Ты — гость! Эргет, говорить!» Меня вновь потащили к юрту. Внутри было не так просторно, как в том, где я сидела до этого, но убранство оказалось куда богаче. На кровати, отделенной тонкой газовой тканью, лежали шкуры. С потолка свисали масляные светильники на цепях, сейчас погашенные. Стоял красивый резной столик, этот сундук с дверцами. И везде, буквально везде по ковру были раскиданы большие подушки. «Жить здесь», — уперев руки в бока, уверенно кивнула Дучиме. «При нашем приходе какая-то женщина, довольно скромно одетая, встала с ковра. Она что-то шила, пока мы ее не побеспокоили». Склонив голову, женщина ждала, не поднимая глаз. Дучиме что-то громко приказала, но в голосе я не услышала чрезмерной резкости. Это говорило о всей семье колдуна очень положительно. Кажется, я не ошиблась в своих суждениях. А между тем девушка только начала свою бурную деятельность. Подскочив к сундуку с дверцами... Степнячка распахнула створки. Внутри, как я и предполагала, оказались полки, на которых лежало множество всего. Однако Дучиме осталась недовольна тем, что увидела. Не закрывая створки, девушка метнулась дальше за кровать. Там оказался самый настоящий и вполне привычный мне сундук, из которого на постель полетели одно за одним штанишки, платья, какие-то яркие рубахи. Вытягивая один наряд, Степнячка разворачивала его за плечики и внимательно рассматривала. потом бросала взгляд на меня и, скривившись в недовольстве, отбрасывала в сторону, на кровать, словно ее не устраивало увиденное. Через несколько мгновений за спиной раздалось громкое покашливание, заставившее меня отскочить с прохода, где я все еще стояла, наблюдая за происходящим. В юрт вошли сразу три женщины. Проворно, не мешая друг другу и действуя слаженно, они быстро собрали подушки, освободив место напротив кровати Дучиме. Придирчиво осмотревшись, Старшая из женщин хлопнула в ладоши, и в юрт двое мужчин, не поднимая глаз, внесли еще одну постель. Прошло совсем немного времени, а с косого потолка уже свисала вторая газовая ткань, отделяя новое ложе, устланное дорогими блестящими мехами. Потом появился еще один столик на резных ножках и еще один сундук. Дучиме смотрела на все это внимательно, скрестив руки и прижимая к себе очередной наряд. Когда в юрте остались только та служанка, что шила перед нашим приходом, и старшая из женщин, тоже явно служанка, но с украшениями на шее и вышивкой по поясу. Девушка выдала какую-то очень длинную и витиеватую фразу. При этом по голосу слышалось, что служанка занимает не просто высокую должность, но пользуется уважением дучимы. Внимательно выслушав, женщина кивнула, повернувшись ко мне. «Молодую госпожу зовут Менге Онек?» В голосе не было раболепства. Достоинство и сдержанность, кажется, стали основными принципами этой женщины. «Понимая, что она совсем не так проста, как можно подумать, я невольно поежилась. так сказал Эргет. «Если наш Элбачин сказал, значит, так и будет», — медленно склонила голову служанка таким жестом, словно была королевой соседней страны, никак не меньше. «Молодая госпожа говорит, что теперь ты будешь жить здесь вместе с ней». Позже тебе предоставят служанку, когда сумеем отыскать ту, что хорошо знает язык. Но все же стоит как можно быстрее выучить слова степей». Видя, что женщина ждет ответ, я тихо пробормотала. «Я это понимаю». «Также должна сказать, что мне пока не очень ясно твое положение в Улусе, потому стоит быть осторожной и не заводить врагов. Слушай, молодую госпожу, и не ходи одна». Дождавшись очередного кивка, женщина продолжила. Молодая госпожа сокрушается, но пока тебе предстоит ходить в той одежде, что на тебе, так как ее цвета совсем не сочетаются с твоими волосами. Пошить новое платье займет этот день и ночь. Утром тебе принесут наряд. Но вот умыться нужно. Мы не дикие люди. Грязь порождает болезнь, а болезнь порождает мор. Нужно поддерживать чистоту, запомни. Я не неряха, позволила себе тихо возразить я. Это мы посмотрим, госпожа Менге-Унек. Степь быстро показывает, кто есть кто. Небо близко, прямо над нами, и в нем отражается все. Мое имя Джай, и я смотрю за слугами. Если будешь недовольна чем, говори мне. Рехмед Джай. Впервые оказавшись в ситуации, когда я вдруг стала госпожой, пусть и весьма условно, я не знала, как себя вести. Но слово, которому научил колдун, оказалось к месту. Не благодари. Постарайся, чтобы от тебя не было беды добрым людям». Женщина, кивнув Дучиме, что внимательно слушала наш диалог, направилась к выходу. Не дойдя всего-то пары шагов, Джай обернулась, словно вспомнила что-то важное. «Вечером будет праздник. Не выходи из юрта сегодня. Пока у тебя нет платья и служанки, пока на тебя не посмотрел шаман, не стоит притягивать злых духов. Поняла?» «Да, Джай». Я чувствовала затылком и левой пяткой, что мне совсем, совсем никак нельзя ссориться с этой женщиной. Если в случае с Дучиме, такой живой и энергичной, все было как-то более понятно, то от этой женщины веяло не просто силой, но и какой-то страшной тайной. Когда мы остались вдвоем, Дучиме подошла ближе. Все те платья, что она вынула из сундука, так и остались на кровати. «Джай, мудрая, слушать». «Да, я поняла». Степнячка серьезно кивнула, а затем, словно ей было тяжело держать подобную мину, расцвела улыбкой. Указав рукой на подушки, девушка, едва не подпрыгивая от нетерпения, подбежала к своему сундуку, вынув оттуда меньшую шкатулку. Через пару мгновений у меня на коленях оказался резной деревянный гребень для волос, от которого очень вкусно пахло лесом, и небольшая палочка, назначение которой я не могла понять. Сверху легла грубоватая выбеленная ткань, вышитая по краям цветами. Поблагодарив Дучиме за подарки, я с недоумением рассматривала палочку, пытаясь сообразить, для чего она может использоваться. Но идеи не появлялись. Видя мои трудности, Степнячка присела рядом, прихватив еще одну такую же палочку из своего сундучка. Содрав зубами кору с края, Дучиме принялась ее жевать, пока кончик не распался на волокна, став лохматым, как коровий хвост. А вот после этого началось что-то странное. Девушка стала возить палочкой по своим зубам, словно натирала поверхность зуба и одновременно выколупывала остатки пищи. Я видела подобное впервые в жизни. Обычно, если что-то застревало в зубах, это просто ковыряли ногтем или тонкой палочкой. Но держать в доме, в шкатулке, специальное приспособление, кому могло прийти подобное в голову? Дикари. Мисс Вак. Девушка продемонстрировала мне палочку, широко улыбаясь белыми зубами. «Мисс Вак Я с сомнением посмотрела на палочку в собственных руках. «Какой смысл елозить по зубам веткой? Разве недостаточно прополоскать их водой после еды?» Степнячка фыркнула и подскочила с подушек. Когда девушка вернулась, в руках у нее было круглое, оправленное в блестящий металл зеркальце размером с ладонь. «Я такого даже у нашего вычтица не видела». «А как оно отражало?» Это было не то же, что натертая до блеска медная пластина. Я словно глядела на себя, сидящую рядом с Дучиме. Первыми в лицо бросились грязные пятна на щеках и растрепанные волосы. Неудивительно, что колдун предложил мне помыться. Должно быть, я выглядела совсем отвратительно в тот момент. Степнячка еще раз громко фыркнув, повертела зеркалом. Минге онек». Весело позвала она и опять растянула зубы, демонстрируя мне невероятную белую улыбку. А затем кивнула мне, предлагая повторить то же самое, пошевелив зеркалом на ручке. Выставив зубы, я внимательно уставилась на отражение, а затем перевела взгляд на белую улыбку степнячки. Теперь мне стало понятно. Мои желтоватые, такие привычные, как у всех в горах зубы, оказались просто недостаточно чистыми. Но даже у пахетов я не видела, чтобы кто-то тер их палочкой. «Мисс Вак, повторила степнячка, медленно демонстрируя процесс еще раз. Я только кивнула, постаравшись сделать так же, как и она. У палочки оказался легкий сладковатый привкус, а во рту тут же собралась слюна. Но все же мне понравилось, как ощущается рот после всего. Мы еще не успели покончить с этой процедурой, как в юрт вошли две служанки. Одна несла таз, а вторая два кувшина, от одного из которых шел сильный запах скисшего молока. На мой удивленный взгляд, Дучиме, озорно улыбаясь, подергала себя за косу. «Все ясно. Теперь меня будут учить правильно мыть волосы».